Слова двадцать пятая. Сваты. Когда день перевалил за середину, Лукреция начала собирать вещи. Хорошо бы было выехать уже следующим утром, да пораньше. Путь предстоял неблизкий. Укладывая платья, многие из которых оказались так и не надетыми ни разу, благодаря волшебному артефакту, раздобытому в хранилище, аристократка лукаво гадала – Не разрешит ли Ольга забрать с собой брошь? В конце концов, с его проблемой она справилась в рекордно короткий срок. Сложно поверить, но прошло всего несколько дней, показавшихся баронессе целой жизнью, а видать этого время летело с пугающей стремительностью. Только успевай отсчитывать годы, но здесь на севере вдруг неожидано притормозило. В дверь постучали. А вы, дети, разрешила Лукреция с ловкостью карточного шулера пряча один из предметов интимного туалета между аккуратно сложенных платьев. Вошла целая делегация: Радку, Вольга Белоника, Весени Лель из дверного проёма выглядывала Морошка сожданым. Между ног посетителей юркой молнии скользнула куница, и тот же попыталась залезть баронессе на плечо. Шта нагулялся предатель. Спросила пожилая дама, подсаживая зверька: "А то всё лель да лель". Коница несколько раз возмущённо пискнула, но потом притихла на плече баровнессы. "У нас проблемы", торжественно произнесла Ольга. "А мне, казалось, я буквально пару часов назад разрешила их все", деликатно засмеялась Лукреция. "Когда вы успели нахватать новых?" Как вы уже успели заметить, я в этом специалист, да ещё специалист преподавающий, волшебник слегка поклонился. Сватуцы решили ехать после заката, сказал немного смущённый, но очень довольный Ратко. Поезжайте, зачем тянуть? одобрила Лукреция и всё ещё не понимаюсь, с какой целью ей сообщают об этом в такой торжественной обстановке и где же здесь проблема? Вы должны поехать с нами. Безоперационно заявил Ольга. Но я имею очень смутное представление о том, как на севере происходит сватовство. Мы тоже, поэтому и просим, вам как иностранки всё простят, невозмутимо пояснил воспитатель. А вам как волшебнику тоже, парировала Лукреция. Но ну, о нам вместе простят гораздо больше. Вы только послушайте, что они несут. Я точно помню, что там было что-то о птичках и рыбках, возмущённо откликнулась стоящая у двери морошка. Похоже, спор длился у них довольно давно. А я слышала, как говорили про колечка и сваечку, без излишнего напора сообщила Белоника, и почему-то слегка порозовела. Птички мне больше нравятся, высказал своё мнение Ждан. Точно, сваечка, а не сочак? Сам ты сочак, беззлобно ответила Радка. Вульга многозначительно посмотрел на баронессу. Не думайте, что я разбираюсь в этом лучше. Лукреция вздохнула. Придётся выручать, а то уедешь и думай потом, не остался ли бедный Радка без своей Нюты. Не такая уж мудрёная наука это сватовство, справиться можно. Бабушко, бабушко, меня не помните, кричался блочка в серьёзно обеспокоенный Ждан. Сваты грузились в празднично украшенные сани. «Я тебе дам, бабушку!» Добродушно больше для виду ворчала Лукреция, усаживаясь поудобнее между Весенем и Вольгой. Лишь сегодня она стала понимать, насколько сильно будет скучать по вихрастому обормоту. Напротив уже сидели Белоника, Лель и виновник переполоха Радко. В ногах лежала пухлая сума с подарками. Пахло недавно срезанными хвойными ветвями Юные волшебники искусно переплели их по бокам саней, украсив ярко красными гроздьями рябины. Блестели и позвякивали колокольчики на сбруе двух ладных лошадок. Вечер озалил ясную и тихую ночь. Идиллия нарушилась внезапным треском и появлением на дороге прямо перед санями трёх человеческих фигур. Лошади испуганно заржали и непременно взвелись бы на дыбы. Если бы один из появившихся тут же не прыгнул вперёд и не схватил взбудораженных животных под усце. Ах ты святый, не рассчитал. Тише, тише. Послышался густой незнакомый голос. Ждан поднял фонарь ближе к лицу незнакомца, и все увидели крепкого мужчину с густой чёрной бородой, лохматыми полуседыми бровями и золотой серьгой в ухе. А где он был не по-зимнему, ни куртки, ни полушубка на нём не было. Голову прикрывал повязанный странным образом цветастый платок. "Ты кто такой?" враждебно спросил Вихрястый, готовый, если понадобится, запустить в незнакомца фонарём. Тут на свет вышли двое других. Яказало, что это Чингиз с Бориславом, все немного расслабились. "Вы же за булавой отправились", недоуменно сказал Вольга. Так вот она, внезапно ответил за них бородатый незнакомец и снял с пояса грозное оружие. Когда Лукреция просила Чингиса помочь ей задач левому перемещателю, она имела в виду следующее: взять Борислава, поисковик и найти такие, куда девалась та злосчастная булава, благодаря которой впервые обнаружились способности юного волшебника. Фальшивый проверяющийся с энтузиазмом принялся за дело. Едва он понял, что от него потребуется и какие приключения это сулит, подхватил его душевлённого воспитанника и в мгновение ока унёсся на ветре с за горизонт. Судя по всему, путешествие увенчалось успехом, только вот кто этот бородач, который прилагался к артефакту? "Это мой дед", гордо зарал Борислав, не дотерпев до того момента, когда кто-нибудь всё же сподобится задать интересовавший всех вопрос. Дет недоуменно моргнул Вольга, представляя в сонях, чтобы получше рассмотреть незнакомца. Но он же умер для своих огалтеллых родственников очень даже может быть. Вра себя самого живей всех живых, ничуть не смущаясь, заявил бородач. Затем обошёл Сани и протянул руку воспитателю волшебников. "Дорого мир!" С такого расстояния уже все присутствующие имели возможность оценить широкие, кустистые и, судя по всему, фамильные брови незнакомца. Сомнений в его родстве с Бориславом практически не осталось. Ольга немного ошалела, пожал широкую мозолистую ладонь. Так что случилось в голове-то? Повторил он вопрос, инстинктивно чувствуя, что это и есть ключ ко всему произошедшему. Голова оказалась волшебным артефактом. Решился выступить Чингис, зачарованным таким образом, чтобы не попасть в руки к другому волшебнику, когда Борислав коснулся её. Она просто перенеслась к своему владельцу. Она мне чуть пробоину в днище корабля не учнела, усмехнулся Драгомир, поигрывая оружием. А так обошлось столько, как заикая остался. «Я когда письмо с сообщением о собственной гибели сыну отправлял и задумал забыть, что она дома осталась». «Зачем письмо?» — не поняла Белоника. «А затем, ладушка, что не гоже, когда сын начинает выглядеть старше отца!» — вздохнул пришелец. «Отпустил я его!» Неловкая пауза даже не успела возникнуть, как нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу Борислав наконец выпалил. Вы видели? Видели, как мы переместились? А у моего деда вот такой корабль. Мальчишка развёл руками, глаза его горели гордостью и восхищением. А ещё у меня, оказывается, такое же волшебство. Дед обещал меня учить. Обещал. Тоже не без удовольствия крякнул Драгомир. Хотел об этом переговорить с хозяином дома. Да я вижу, вы куда-то собрались? Свататься едем, пояснил Вольга. Это дело хорошее, потёр руки бородач. Ну, с собой что ли возьмите? Плотное сидевшие в санях волшебники смущённо переглянулись. Берите, берите, не пожалейте. У меня было пять жён, так что свататься я умею. Да что вы все так напряглись? За плохую примету посчитали. А ведь я со всеми жёнами жил, ладно? Ни одну не обидел. Вы выкуп-то взяли? Лель поднял набитую суму, продемонстрировал. От подарков пахло травами и мёдом. Это были пряники, испечённые морошкой. Ещё там лежали кулёчки орехов, трав и ягод, неожиданно принесённых Ниной в дом, матке красных атласных лент от Белоники, монетке разного достоинства, красивое кружевное шаль, пожертвованное баронессой, подарок для матери будущей невесты, и много другого добра. Ты его знает, от кого в доме откупаться придётся. Дорогомиро добротливо кивнул, бросив взгляд на мешок, а вот на Леле посмотрел удручённо, почесал бороду. Ты, парниша, конечно, не обижайся, но тебе лучше не ехать. С таким-то лицом стенка на стенку идут, а не за красной девицей. Юноша не обиделся, потрогал щёку, на которой только-только начинали бледнеть синяки, пробормотал: Это он меня ещё до не видел и выпрыгнул из саней. А дорогомир, видимо, привыкший командовать у себя на корабле, или откуда он там сейчас явился? Перенился за дело серьёзно. Тебя бы тоже богатыря остаться, а то нам в Изберу возврануться негде будет такой толпой. Вообще-то это жених, саркастически бросил Весень, нисколько не смутив специалиста по сватовству. А, ну раз жених, тогда посьт едет. милостиево разрешил тот. А вот ты? Понял, понял, тоже буду портить картину. Целитель покинул Саня вслед за Лелем. Да не то, что картину, рассмеялся Драгомир. Только это дело серьёзное, меж старшими решается. Ясно, кивнула Беланика, поднимаясь. Я тоже могу уйти. Лукаво подмигнул соблудка Ждан. Сиди, где сидишь, пригрозил ему Бородач. Кто потом нас пьяных до дому довезёт? Ну тогда и я не поеду, а то завтра в дорогу Лукурецкая поднялась, рассудив, что теперь-то с водотельством обойдётся без её непосредственного участия. Бабушку оставьте, запротестовал Ждан. Погрузили ведь уже. Впоследствии баронесса на полном серьёзе не доумевала, зачем собирали такую делегацию, если для дорогомира можно было смело отправлять одного. Он сосватал бы кого угодно и за кого угодно, лишь бы потом можно было вдоволь повеселиться за накрытым столом. «Здравствуйте, хозяин и хозяюшка!» — зычно начал дед Борислава еще с улицы. «Если бы Радко не успел заранее предупредить Нюту о сватах...» То-то бы переполох начался при появлении этого громкого и бойкого бородача, стучавшего в ворота дома кузнеца так настойчиво, что снег посыпался с резных украшений. «И вам не хворать, люди добрые!» — ответил из-за ворот столь же зычный голос. Створки распахнулись, и в проеме появился могучий мужик, наверняка в любую другую дверь протискивавшийся разве что бочком. «Куда подержите? Зачем пожаловали?» Не будь Лукреция уверена в обратном, она бы подумала, что кузнец скорее отец Радко, чем Нюты. Будущий тесть нисколько не уступал ни в росте, ни в размерах широких плеч молодому волшебнику. Как в семье у такого гиганта могла вырасти маленькая хрупкая девчушка, уму непостижимо. — Есть у нас охотник, богатырь, удалец и молодец! — показал Драгомир на Радко. Ехал мема, слыхал живёт здесь в округе птичка невеличка, глазки синие, словно яхонты, перья червонного золота, голоском, что соловushka. Не зря наваявленный дед Борислава по дороге всё выискивал у жениха, как выглядит невеста. Я же говорил, будет про птичек. Словно зритель в театре прошептал на ухо баронессе Ждан и предложил угощаться орехами, которые уже успел стянуть из сумы с подарками. Наш охотник обошёл весь лес, а той птички не видал. Загрустил, затосковал. Сказывали добрые люди, видали ту птичку на твоём дворе. Может и видали? <связь> усмехнулся кузнец, провёл рукой по коротко стриженной бороде, не сводя оценивающего взгляда с ратко. Талька та птичка невеличка, хоть мала, но смела до да прямо сам едва справляюсь. А хватит ли селянок у вашего молодца? За воротами кто-то хихикнул. Шутка ли при сватах обвинить невесту в упрямстве? Драгомир на секунду замешкался. Видно, кузнеццы сделал серьёзное отступление от обычного сценария сватовства. Жених сообразил, что к чему, быстрее всех остальных. Не даром на любом празднике был первый боец. Село-то есть, а вот найдётся ли кто, чтоб проверить в достали? Шагнул вперёд Радско. Будущий тесть потёр мозолистые ладони. Нагрятся, не боишь? Издевинешь меня от ворот? Так и проходи смело, ищи свою птичку. Молодой волшебнику усмехнулся, бросил полушубок на руки дорогомиру и закатал рукава праздничной вышитой рубахи, обнажая крепкие предплечья, переплетённые внушительными лентами мышц. — Биться будут. Где это видано, чтобы жених с отцом невесты? — Водают! — восхищался Ждан, пихая за щеку уже не орехи, а пряник. Лукреция во избежание последующего конфуза отобрала у Вихрастова суму «Если сватовство затянется, так и вовсе без снеди остаться можно». Меж тем кузнец тоже скинул легкую кожаную куртку, и богатыри сошлись, ухватив друг дружку за массивные плечи. Некоторые время стояли неподвижно, будто испытывая силу соперника, только ноги, что каменные столбы, всё глубже и глубже уходили в снег. Если он всех женихов так испытывает, сидеть бы нютки в девках, как бы не радку. Не без гордости ворчал Ждан. Наконец хозяин двора слегка покачнулся, то ли поддался, то ли молодость и жизненные силы взяли своё, а только волшебник не упустил, представившееся шанса. Так ринул будущего родственника прочь от ворот, что тот едва не улетел в ближайший сугроб. Вихрастый издал несколько неприличный победный клич, и Лукреция поймала себя на мысли, что едва совладала с собой, чтобы не присоединиться. Драгомирке налоса поднимать и отряхивать кузнеца, но тот поднялся сам, и, судя по всему, был крайне недоволен исходом поединка. Дальше всё пошло как по маслу. Сваты прошли в высьбу, где были встречены принадлежавшейся по такому важному случаю хозяйкой. "Приходите, гости дорогие. И ты, молодец залётный, не стесняйся. Вот они все мои птички хорошие да пригожи." Она указала на лавку, на которой сидели, опустив глаза долу, три молоденькие девчонки. Нюта была самой старшей, и сваты приехали за ней, но щёки горели жарким румянцем у всех троих. Выбирай любую, какая глянется. Раско шагнул к невесте, за руку поднял её со скамьи. Вот она, моя ненаглядная. Что тут началось? Ох, и запричитали же сёстры с матерью на три голоса. Да как же мы её отдадим, такую мастерицу? Кто будет в лес ходить по грибы и по ягоды? Кто хлеб нам будет печь душистый и кто кашу варить? Драгомир только довольно оглаживал бороду. Снова пришёл его черёд вступать в этот необычный торг. Да, губа у нашего охотника недора, но и кошелёк не пуст. Барадач знаком попросил баронессу открыть сумку и начал извлекать из неё гостинцы. Чтоб мясо гудели, ваши закрома и стол ломился от снеди. Перед хозяйкой легли кульки с орехами, сушёными ягодами, похохими травами, пряники и пирожки, заботливо собранные морошкой. Всё равно не отпустим, загомонили девчонки. Кто нас будет наряжать, наши косы украшать? Локурея всё уже смекнула суть игры и выложила перед непоседами ленты, переливчатые бусы и пригоршни монеток. "А с такими подарками, красавицы, разве сами не справитесь?" Глядя на представшее перед ними богатство, сестрица аж завияла от удовольствия. "Дети, откажираешь старшие, любимое!" Ударилось в полупритворные слёзы мать. Кто меня теперь обнимет? Кто пожалеет на старости лет? Лукреция улыбнулась на такие причитания. Хозяйка дома и сама ещё была красавица хоть куда. Какая уж тут старость? У Ольги же лицо не дрогнуло. Он вынул из сумы прекрасную шаль и набросил её на плечи женщины. Утяжся матушка, с хорошим человеком будет твоя дочка. Хасека только ахнула и с неменьшим восхищением, чем шустрые пигалицы, стала рассматривать роскошный подарок. "Ханна", многозначительно вмешался кузнец. "Да что же это я!" всплеснула руками мать невесты. "Пожалуйста, за стол, гости дорогие. Уж не в защите за угощение, чем богаты, а богат дом". Видимо, было зрядно. При кузне бедные не живут. Дочки быстро в шесть рук заставили столо угощениями так, что гостям локти положить было некуда. Ждан смотрел на всё это большими круглыми глазами и, кажется, жалел только о том, что уже наелся орехов с пряниками. По традиции сваты садили за стол не только для того, чтобы есть и пить. Сперва следовало потолковать о дальнейшем житье молодых. Драгомир снова раскрыл было рот, но его тут же перебил кузнец, который, отринув все условности, обратился напрямую кратко. «Слышал я о дочке, ты ее к себе в село забрать хочешь?» «Верно», — кивнул жених, — «пока поживем у отца, а там и свой дом поставим. Братья помогут». Хозяин призадумался, зачем-то размял ладони и сказал напрямую. «А что, если вам остаться?» Ты видишь, нет у меня наследника, и, наверное, уже не будет. Дом и кузню некому после меня держать. Коли пожелаешь в мою семью войти, дело тебе передам, как родному сыну». Кузнец сказал и замолк, притихли и все остальные за столом. Лукреция про себя улыбнулась подобному предложению. «Это кто еще кого сейчас сватал? Радка себе невесту или кузнец, сына и преемника?» «Я подумаю», — ответил юный волшебник. Колень не обидишься, что не сразу согласился. "Ну, добра", махнул рукой будущий тесть. "Не к лицу мудрому мужу в важных делах спешить. Ешьте, пейте, гости дорогие, не обижайте хозяйку". Как и обещал Драгомир, возвращались сваты домой изрядно навеселе уже далеко за полночь. Драгомир с Чингисом орали в ясное звёздное небо какую-то залихватскую песню. Счастливый Радко подхватывал припев и хлопал в ладоши. Жданно свистывал на облучке. Умаившаяся за такой долгий день Лукреция тихонько дремала у Вольги на плече.